Глава 6. Жители Оазиса, в котором невольно пришлось задержаться дочери фараона и ее спутникам, несколько столетий назад признали над собой власть фараонов и платили им дань. За это они получили привилегию. Ни один египетский воин не мог без разрешения ступить на их земли. Поэтому эфиопы, сопровождавшие дочь фараона, как и стражники, конвоировавшие каторжников, разбили палатки за пределами оазиса. Несмотря на это, между праздными воинами и амаликитянами стали вспыхивать ссоры, иногда переходившие даже в кровавые столкновения. Особенно напряженным стало положение с тех пор, как однажды вечером подвыпившие воины напали на амаликитянок, пришедших поводу. Рано утром один из конвоиров проснулся и, обнаружив отсутствие Пентаура и Непсехта, поспешно разбудил своих товарищей, в том числе и отца Уарде, успевшего к тому времени вернуться. Взбешенные стражники поспешили к командиру эфиопских воинов и, сообщив ему о бегстве двух заключенных, сказали, что их, вероятно, скрывают у себя амалекитяне. В ответ на требование выдать беглецов, о которых амаликитяне ничего не знали, воины услышали лишь насмешки. Это привело их командира в такую ярость, что он решил, применив силу, обшарить весь оазис. Когда еще один воин, посланный для переговоров, вернулся ни с чем, командир с большей частью своего отряда вторгся в вольные земли амаликитян. Сыны пустыни взялись за оружие, но отступили перед сомкнутым строем египетских воинов, которые самоуверенно их преследовали и, наконец, очутились у того места, где долина расширяется, огибая с двух сторон скалистый холм. За этим холмом сидели в засаде главные силы амаликитян. Как только эфиопы, ничего не подозревая, прошли мимо этого холма, амаликитяне напали на них с тыла — А те жители оазиса, которых эфиопы преследовали, обрушили на ошеломленных воинов целый град дротиков и стрел. Спастись удалось лишь немногим. Но среди уцелевших был командир. Отделавшись легким ранением, он взбешенной неудачей вернулся за воинами, оставленными для охраны Бентонат, объединил их с конвоирами и снова ворвался в оазис. При этом мысль о возможности бегства дочери фараона даже не пришла ему в голову. Но как только ушел последний воин, бентонат объявила царедворцу и своим спутникам, что настало время бежать. Слуги были ей преданы всей душой, и уже через несколько минут самое необходимое для путешествия было уложено, а носилки и вьючные животные готовы к пути. И пока в оазисе кипел бой, юный Салих повел всех за собой на вершину Синая, к хижине своего отца. По дороге Уарда подготовила Бентанат к той встрече, которая предстояла ей у хижины охотника. Ну, а о том, как Бентанат нашла поэта Пентаура, мы уже знаем. Рука об руку шли они оба по горной тропинке, пока не добрались до скалистого выступа, отбрасывавшего спасительную тень. Пентаур устроил там ложе из мха, они расположились на нем и открыли друг другу свои сердца. Каждый рассказал историю своей любви, страданий, своих скитаний и чудесного избавления. В полдень мимо них прошла дочь охотника с полным кувшином козьего молока и предложила им напиться. Бендонат несколько раз упоминал. наполнив молоком выдолбленную из тыквы чашу, подавала ее своему любимому, и при этом сердце ее переполняло чувство гордости за него, а в его сердце было лишь одно скромное желание. Он хотел бы по капле пролить за нее всю свою кровь, отдать за нее жизнь. До сих пор, говоря о прошлом и настоящем, они не в состоянии были думать о будущем. Сотни раз повторяя друг другу то, что оба уже давно знали, они совершенно забыли при этом о нависшей над ними опасности. Но после скромной трапезы восторг, овладевший душой поэта еще во время утренней молитвы, несколько остыл. Если до этого времени ему казалось, что он парит в воздухе, то теперь он чувствовал, что подошвы его ног касаются земли. и они с Бентонат принялись серьезно думать о том, что предпринять в ближайшем будущем. Углубленные в этот серьезный разговор, похожий на деловое совещание, которое никак не вязалось со счастливым блеском в их глазах, они спустились к хижине гостеприимного охотника. Охотник с дочерью вышел им навстречу вместе с каким-то высоким и стройным незнакомцем в полном боевом облачении вождя Амаликитян. Оба мужчины низко поклонились и поцеловали землю перед бентонат и Пентауром. Им только сейчас стало известно, сказали они, что дочь фараона силой задержали здесь, в оазисе. Вождь сынов пустыни Абахараб сообщил не без гордости, что его воины перебили почти всех эфиопов, а остальных взяли в плен. При этом он заверил Пентаура, которого считал сыном фараона, и Бентанат, что сам он и все его племя преданы Рамсесу, всегда уважавшему их права. «Они привыкли сражаться с черными трусливыми псами Куша», — сказал он о воинах-эфиопах. «Мы же настоящие мужчины и умеем драться, как львы, защищая свои долины». Если же силы врага превосходят наши, то мы, подобно горным козлам, прячемся в скалистых ущельях. Этот смелый воин со сверкающими глазами и орлиным носом, с еще кровоточащей раной от удара мечом на смуглой щеке, произвел на Бентанат самое достойное впечатление. Она пообещала, что попросит отца быть милостивым к нему и к его племени. Кроме того, намекнув ему, что Пентаур ее будущий супруг, она выразила желание, чтобы Пентаур как можно скорее повез ее в лагерь отца. Пока она говорила, вождь с пристальным вниманием смотрел то на нее, то на Пентаура, а когда она кончила, обратился к ней с такими словами. «Ты, дочь фараона, подобна Луне, а твой спутник подобен Богу Солнца Дусаре, кроме Або-Хараба». Тут он ударил себя рукой в грудь, «и его супруги я никогда не видал такой прекрасной четы, как вы». «До Геброна я провожу вас сам с небольшим отрядом отборных воинов, но нам необходимо поспешить, потому что я должен вернуться до того, как этот изменник, что правит сейчас Египтом и преследует вас, вышлет сюда новые отряды. Спускайтесь же вниз. В ваших палатках возле оазиса все в целости и сохранности, а завтра, еще до рассвета, мы двинемся в путь». У дверей хижины Пентаура приветствовали спутники дочери фараона. Царедворец, правда, все время поглядывал на него с явной тревогой. Хотя фараон, отправляясь в поход, и приказал ему во всем повиноваться Бентанат, словно она сама царица, но такой выбор будущего супруга был, конечно же, делом неслыханным, что скажет на это сам Рамсес. Неферджа с восторгом смотрела на Пентаура и уверяла всех, что он удивительно похож на ее покойного дядю, отца Паакера, точно он его младший брат. Уарда не могла нарадоваться на него, на свою госпожу, буквально не сводя с них глаз. Правда, она уже не смотрела на Пентаура, как на некое... Высшее существо, но счастье этой пары, казалось, ей сулило радость и для Неферт, а, может быть, и для нее самой. Врач Небсехт скромно держался на почтительном расстоянии от них, Терзавшая его головная боль прошла благодаря свежему горному воздуху. Когда же Пентаур подошел и протянул ему руку, он воскликнул. Настал конец нашим нелепым перебранкам. Как причудливо все же складываются человеческие судьбы. Отныне в спорах с тобой я неизменно буду побежден, ибо... Все несозвучия твоей жизни искусно устранены тем великим творцом мелодий, к которому ты обращаешь свои взоры. — Ты говоришь так, словно жалеешь об этом, но я уверен, что и для меня всё обернется к лучшему. — Едва ли, — возразил врач. Теперь мне все стало ясным Каждый человек, словно музыкальный инструмент, сделанный в неведомой мастерской из хорошего или плохого дерева, искусной или неискусной рукой, но еще до его рождения. Что-то или кто-то безразлично, как мы это назовем, играет на каждом инструменте и в зависимости от того, как он сделан, извлекает из него чистые или фальшивые звуки. и эолова-арфа, издающая чарующий звон, когда тебя касаются дуновения судьбы, ну а я всего лишь флюгер и стараюсь правильно указать, откуда дует ветер, но с таким пронзительным и противным скрипом, что у меня самого и у других уши болят. Я вполне доволен, когда лодочнику порой удается правильно поставить по моему указанию парус, однако Даже это, в сущности, мне безразлично. Буду вертеться и указывать направление ветра. Пусть даже другие не замечают этого. Что ж поделаешь? Когда Пентаур и его возлюбленная со своей свитой покинули хижину гостеприимного охотника, щедро наградив его, солнце уже клонилось к закату, и зубчатая вершина горы горела в его лучах, как будто была сделана из рубина, а внутри ее пылал огонь. На следующее утро Бентонат со своими спутниками двинулась к ставке фараона Рамсеса. Вождь Амаликитян Абахараб сопровождал их. Среди его воинов оказался и отец Уарды. Во время боя в Оазисе он был взят в плен, а теперь освобожден по просьбе Бентонат. На первом же привале все попросили Рожебородого воина рассказать, как ему удалось отправить Пентаура вместо каменоломен Хенну в горные рудники на Синайском полуострове. Он повел свой рассказ просто и бесхитростно. «Я узнал от Уарды, куда должны были послать человека, рисковавшего жизнью ради нас, бедняков. Я должен спасти его», — твердил я себе все время. Но вот подумать, измыслить какой-нибудь план — это не по моей части, тут я никогда не знал удачи. Поэтому, скорее всего, дело дошло бы до простого применения силы и могло бы плохо кончиться, если бы один человек не навел меня на счастливую мысль еще до того, как Уарда рассказала мне о беде, нависшей над Пентауром. Вот как это случилось. Я должен был перевести через Нил людей, приговоренных к каторге, и доставить их на пристань в Некрополе. Им предстояло плыть на рудники Мавката. На том берегу в Фивах этим несчастным разрешили попрощаться со своими родными и друзьями. Сотни раз доводилось мне видеть эту картину, но никак не могу я привыкнуть к ней. А ведь ко многому другому в конце концов становишься безразличным. Громкий плач и истошные вопли — это еще не самое страшное. Те, что кричат громче всех, как я заметил, быстро привыкают и примиряются со своей участью. Но вот те, у которых лица бледнее воска и зубы стучат, точно они продрогли, а глаза глядят в пустоту без единой слезинки, их горе поразило до самой глубины души. И в этот раз я тоже увидел много горя, слышал крики и видел безмолвные страдания. Но больше всех пожалел я одного человека, которого знал уже давно, его звали Хуни. Он состоял при храме Омона надсмотрщиком смотрщиком над слугами, которые ухаживают за священным бараном. Я часто встречал его еще в то время, когда стерег рабочих, заканчивавших отделку огромных колонных зал. Все его уважали, а службу свою он исполнял безупречно. Но однажды он все же допустил оплошность. Это было в ту самую ночь, когда волки ворвались в храм, разорвали барана, и его священное сердце чудом переселилось в грудь пророка Руи. Кто-то должен был поплатиться за это, и выбор пал на несчастного Хуни. За нерадивость беднягу приговорили к каторжным работам на рудниках Мавката. Теперь уж его преемник... Будет глядеть в оба. Никто не провожал бедного Хуни, хотя я знал, что у него есть жена и целый выводок детишек. Так и сидел он там, один одинешенек, серый, как пепел, и видно было, что безмолвное горе гложет его сердце. Я подошел и спросил, почему его никто не провожает. Он ответил, что попрощался со своей семьей еще дома. Дети не должны видеть его среди воров и убийц. Восемь голодных и беззащитных ребятишек остались с женой, да еще, как на грех, совсем недавно пожар поглотил все, что у них было. Дома не найти ни крошки, чтобы заткнуть голодные рты. Не вдруг рассказал он мне все это. Нет, губы его медленно роняли эти ужасные слова. Они падали, словно финики из продранного мешка. Мне приходилось подбирать каждое. — Что ж, пусть меня сошлют на золотые рудники с бешеной злобой, — вдруг сказал он, видя, что я ему сочувствую. Но то, что мои дети обречены на голод и холод, — это, — это так и не договорив, он ударил себя кулаком по лбу. — Я же пошел попрощаться с Уардой, и по дороге все время слышал его пресекающийся голос, — это это, — и видел перед собой беднягу, — и его восьмерых беззащитных детишек будь я богат думал я уж ему то я бы помог пришел я к дочери и тут вдруг она рассказывает мне о целой куче денег которые подарил ей врач небсхт и предлагает их мне чтобы спасти пентаура тут то меня и осенило а что если деньги получат дети Хунии, а сам он отправится за это в Эфиопию. Я поспешил в гавань, переговорил с ним, он охотно согласился. Я отдал деньги его жене, а ночью, во время погрузки на суда, мне удалось поменять их местами. Пентаур попал на мою барку под его именем, а Хунии уехал на юг под именем Пентаура. Я не скрыл от него, что попадет он не в Хенну, а на золотые рудники, потому что ведь никого не бывает так тяжко обманывать, как тех людей, которых обмануть легче всего. Странное дело, ведь до чего приятно надуть хитреца или богача, но у кого хватит духу обмануть ребенка или больного? Хуни, разумеется, без единой жалобы, нырнул бы головой в кипящую смолу, лишь бы спасти своих детей, а поэтому расстался со мной веселый и радостный. Ну, а все остальное вы сами знаете. В Сирии в это время года идут дожди, и вам придется нелегко. Я знаю эту страну, потому что не раз приходилось мне гонять оттуда в Египет пленных. К тому же пять лет провел я там в отряде великого Махора, отца Паакера». Бентанат поблагодарила отважного воина, а Пентаур и Непсехт рассказали о том, что было дальше. «Во время нашего путешествия я очень тревожился за Пентаура», — сказал Непсехт. «Я видел, как он сохнет от тоски, но в пустыне он взял себя в руки, и когда мы отдыхали, частенько вполголоса пел мне чудные песни, сочиненные им во время переходов». «Странное дело», — воскликнула Бентонат, — «ведь и мне в пустыне стало как-то легче». «Прочти нам стихи о цветке Бейтран», — попросил Непсехт поэта. «Знаешь ли ты этот цветок?» — обратился Пентаур к дочери фараона. «Он и здесь попадается на каждом шагу. Да вот он! Понюхай, какой у него аромат, если растереть в пальцах его лепестки или стебель!» «А стешок мой очень прост. Я сочинил его после моих песен. А лучшие из них ты уже знаешь». «В них...» «Во всех воспевается одна и та же богиня», — с улыбкой заметил Непсехт. «Прочти же нам этот стих», — попросила Бентанат. Помолчав, поэт начал читать тихим голосом. «Я часто видал на дорогах пустынных стран В скромном зеленом наряде Цветок бейтран. Каждый лепесток его Подойти манит». Он чудесный, сладостный аромат струит. Как же мог он вырасти здесь, в сухих песках, И, благоухая, без влаги ни зачах? Что ж со мной случилось здесь, в сухой пустыне? Песни, недопетые, вновь зазвучали ныне. Не приписываешь ли ты пустыне вдохновения, рождённое в тебе любовью, спросила Неферт. Я должен быть благодарен обеим. Надо сказать, что пустыня чудодейственный лекарь для больной души. Мы невольно ищем спасения от окружающего нас однообразия внутри себя. Чувства здесь спят, и мы можем совершенно спокойно, без помех до конца продумать всякую мысль, прочувствовать каждое движение души до тончайших его оттенков. В городах человек всегда лишь маленькая часть огромного целого, от которого он полностью зависит, а одинокий путник в пустыне целиком и полностью предоставлен самому себе, вдали от людей. Он должен довольствоваться собственным «я» и искать в нем содержание и смысл всей своей жизни. Здесь, где настоящее скромно отступает, мыслящий ум получает полную свободу думать о далеком будущем. «Да, в пустыне вправду хорошо думается», — подтвердил Непсехт. «Здесь, например, мне стало ясно многое, о чем в Египте я лишь смутно догадывался». «Что же это?» – спросил Пентаур. «Во-первых, то, что я и все мы ничего по-настоящему не знаем. А во-вторых, то, что осёл, пожалуй, может влюбиться в розу. Но роза в осла никогда. Ну, а о третьем я должен умолчать. Это моя тайна. Хотя, правда, она касается всех, но никому нет до неё дела». «Почтенный царедворец!» Ответь мне на один вопрос. Ведь ты точно знаешь, как низко в соответствии со своим положением люди должны склоняться перед царевной, но не имеешь ни малейшего понятия об устройстве позвоночника, не так ли? «А к чему мне это знать?» — ответил тот вопросом на вопрос. «Я должен следить за внешней формой, а вот ты, верно, днем и ночью все стараешься заглянуть внутрь, иначе волосы твои не были бы в беспорядке, а одежда в пятнах». Без особых приключений путники добрались до древнего города Геброн, откуда они, распрощавшись с Абахарабом, и его воинами двинулись дальше на север, сопровождаемые надежными египетскими отрядами. Здесь же Пентаур расстался с дочерью фараона, и Бентанат перенесла эту разлуку без единой слезы. Отец Уарды, который еще когда служил у старого Махора и сходил вдоль и поперек всю Сирию, пошел вместе с Пентауром, а врач Небсехт остался с женщинами. Казалось, с отъездом Пентаура сопровождавшая их счастливая звезда закатилась, потому что в горах Сирии их застигли зимние проливные дожди, дороги развезло, палатки промокали насквозь, все это вынуждало путников часто останавливаться». В Мегиддо их встретил с подобающими почестями, командующей египетским гарнизоном, но здесь им пришлось задержаться, потому что Неферт, которая больше всех торопила своих спутников, внезапно слегла, и Непсехт запретил ей продолжать путешествие в это время года. Уарда с каждым днем становилась все бледнее и задумчивее. Бентонат с тревогой видела, как нежный румянец исчезает со щек ее любимицы. Но когда она начинала расспрашивать девушку о причинах ее тоски, то неизменно получала уклончивые ответы. Уарда ни разу не произнесла в присутствии Бентонат имя рамери Не показала драгоценность, доставшуюся ей от матери, она чувствовала, что все случившееся между ней и братом Бентонат — это тайна, принадлежащая ей одной. Была еще и другая причина, заставлявшая ее молчать. Она горячо любила Бентонат и была уверена, что царевна, узнав ее тайну, осудит рамери или быть может, станет даже смеяться над ее любовью, как над детской болезнью. Если это случится, думала Уарда, то она уже никогда больше не сможет любить сестру Рамери. Из первого пограничного укрепления они послали военного гонца в стан фараона, чтобы Рамсес узнал куда и какой дорогой должна выехать из Мегиддо его дочь со своей свитой. И вот гонец вернулся. Он привез короткое, но ласковое письмо, собственноручно написанное фараоном. В письме этом Рамсес категорически приказывал своей дочери не покидать Мегиддо. Этот город, который был центром снабжения его армии, хороший, укрепленный и охраняемый сильным гарнизоном, стоял... на подступах к Северной и Центральной Палестине, со стороны моря. Фараон писал, что готовятся решительные битвы, а египтяне, как известно, никогда не берут с собой в поход жен и детей. Пока Бентанат со своей свитой оставалась в Мегиддо, Пентаур с рожебородым воином и небольшим конным отрядом, выделенным ему военачальником Геброна, быстро двигался на север. Пентаор, как это ни странно, прекрасно держался в седле, хотя только теперь впервые в жизни сел на коня. Казалось, будто он родился искусным наездником. Он быстро научился у своих спутников обращению с лошадьми, познакомился с нравом своего коня, и ему доставляло великое удовольствие то укрощать своего горячего скакуна, то давать ему в волю порезвиться. Своё жреческое облачение он оставил в Египте, сейчас на нём была одежда воина, а также меч и боевая секира. Длинную бороду, выросшую на каторге, он не сбрил, вопреки обычаям своей касты, и она не спадала ему на грудь. Отец Уарды частенько поглядывал на него, с удивлением приговаривая, «Так и кажется, что Махор Осирис, с которым я не раз проходил этой дорогой, восстал из мёртвых». И лицом он был похож на тебя и говорил так же, и так же точно покрикивал на людей, и в седле сидел совсем как ты, когда дорога была плоха для его колесницы, и поводье держал также. Все сопровождавшие Пентаура, кроме Рыжебородова, были для него чужими, а поэтому охотнее всего он ехал один впереди, думая о прошлом реже, о будущем и, как обычно, зорко примечая все, что попадалось на пути. Вскоре они добрались до Ливанских гор. Между горами и антиливаном дорога шла по дну глубокой долины, так называемой Сирийской впадины. Пентаур искренне радовался, что имеет возможность своими глазами увидеть сверкающие вдали горы с вершинами, покрытыми снегом, о которых с особой охотой рассказывали бывалые воины. Богата и плодородна была эта страна, зажатая между двумя высокими горными хребтами, откуда стремительно низвергались водопады и неслись бурные горные реки. Много селений и городов лежало на их пути, но почти все они были разрушены войной. У крестьян были угнаны валы, у пастухов стада, А когда какой-нибудь винодел, занятый подвязкой лозы, слышал приближающийся конский топот, он без оглядки бежал в лесистые ущелья. Повсюду виднелись следы, сахи и лопаты. Но сейчас поля лежали невозделанные, так как молодых крестьян забрали на войну. Сады и луга были вытоптаны проходившими войсками, дома и лачуги разграблены, разрушены. или сожжены. Все носило на себе следы опустошительной войны, только дубовые и кедровые леса гордые и независимо возносили к небу свои вершины на склонах гор. Рожковые деревья и платаны образовывали приветливые рощи, а в ущельях и расселенных непрочных известковых гор, окаймлявших эту плодородную впадину, росли вечно зеленые кустарники. В это время года все было сочным и зеленым. Повсюду в изобилии текла вода, и Пентаур сравнивал эту страну с Египтом, замечая, как те же самые результаты труда достигались здесь иными средствами, чем там. Каждое утро вспоминал он о горе Синай, повторяя себе Здесь господствуют другие боги, и старые наставники наши, сыпавшие проклятие на головы чужеземцев, называя их безбожниками и призывая непосвященных в тайны единого божества, не покидать родины, были правы. Приближаясь к лагерю фараона, он все чаще думал о Бентанаде, И при мысли о скорой встрече с Рамсесом сердце его билось сильнее. Чаще всего грудь его наполняла чувство радостной уверенности, которую он, правда, сам считал безрассудным, но бороться с ним был не в силах. Амейни часто порицал Пентаура за то, что из-за своей чрезмерной скромности, лишенной чистолюбия, он охотно уступал место другим. Поэт вспоминал об этом с улыбкой, и сейчас все меньше и меньше, понимая самого себя, ибо хотя он сотни раз твердил себе, что он всего-навсего лишь простой, бедный, изгнанный жрец, тем не менее какое-то необъяснимое чувство шептало ему, что он имеет право искать руки бентонат А что, если фараон не отдаст ему свою дочь и в наказание за дерзость лишит его жизни? Пентаур знал, что ни один мускул не дрогнет на его лице под острием секиры, и умрет он счастливейшим из смертных, ибо то, чем одарила его дочь фараона, принадлежало только ему, и даже боги не в силах отнять у него ее любовь.